Глава 17. Чертыхаясь, Капрел Уилкокс скользил в темноте по крутому спуску, поросшему мокрой травой. Он чуть не упал, когда его нога неожиданно зацепилась за корень. Сзади раздался оглушительный хохот солдат, наблюдавших за капралом с вершины склона. Придушу, мерзавцев! заорал Уилкокс, подбирая упавший фонарь. Быстро сюда, оба! добавил он, светя фонарём восклабившиеся лица рядовых. «Есть капрал!» — гаркнули тихором и вскочили на ноги. С шумом и хохотом солдаты понеслись вниз. Уилкокс отвел в сторону луч фонаря. «Чтоб вы себе шеи сломали, придурки!» — проворчал он чуть слышно. Подбежав к Уилкоксу, едва не врезавшись в него, солдаты рухнули на землю. Тяжело дыша, они с улыбкой уставились на капрала. «Чего развалились, как пара педерастов? Быстро встать!» — ряфнул он. «Прости, Эди, глупо ухмыляясь, извинился один из рядовых, тот, что был поменьше ростом. «Но моему корешу Бернарду давно пора баньки». «Для кого Эдди, а для вас Капрал? Ясно, Эванс?» — огрызнулся Уилкокс. Его раздражали этот коротышка кухни и его дружок из Манчестера. Эта парочка только и делала, что отравляла Капралу жизнь, подстраивая разные пакости, достаточно мелкие, чтобы получить взыскание или отправиться на гауптвахту. Эвансу и его приятелю даже не нужно было ничего говорить. Один вид этих ухмыляющихся физиономий выводил Капрала из себя. Солдаты поднялись и начали отряхиваться, охая от воображаемых ушибов. «На кой мы здесь торчим, Капрал?» Поинтересовался рядовой Босвелл, раздражая Уилкак со своим протяжным выговором. Ведь это всего лишь заброшенный железнодорожный путь. Нам дали приказ прочесать каждый дюйм, раздраженно ответил капрал, освещая фонарем потускневшие, покрытые ржавчиной рельсы. Но ведь туман исчез, недовольно проворчал Эванс. А мы уже второй день тут копаемся и все без толку. Это только предполагается, что он исчез. «А нас сюда прислали, чтобы точно убедиться в этом». «А для чего тогда нужен был хлорид кальция?» — настаивал Эванс. «Говорят тебе, что толком никто ничего не знает». «Но ведь туман не мог потеряться или удрать, верно?» — протяжно спросил рядовой боссуэл. «Нет, но просто диву даёшься, до чего неожиданно он исчез. Целый день туман поливали хлоридом кальция, а он вдруг взял и пропал» а вместе с ним и гадость, которая в нем прячется». «А что за гадость прячется в тумане? Микроб, что ли?» — спросил Эванс, включив фонарь и направляя вверх луч света. «Это разносчик очень опасной болезни, и нужно убедиться, что он исчез». «Не хотел бы я напороться на эту заразу». «Успокойся, нам совсем не обязательно подходить к ней», — заверил его Уилкокс, и презрительно добавил «Уж вам-то обоим бояться нечего. Таких придурков, как вы, никакая зараза не проймет. «Точно, Капрал!» — улыбнулся Эванс. «Мы с Бернардом придурки, каких мало, поэтому за нами нужен глаз да глаз, ведь у нас заряженные винтовки». Боссуэлл вдруг задумался. «В самом деле, Капрал, зачем нам оружие?» — спросил он. «На всякий случай, боссуэл На всякий случай. Вдруг вам придется защищаться от настоящих сумасшедших. Неужто мы должны прикончить этих чокнутых? Нет, конечно. Но если кто-то из вас обнаружит микоплазму, то должен будет немедленно сообщить о ее местонахождении, устранив любое препятствие, мешающее выполнить задание. О, я прям холодею от страха, заявил содрогнувшийся Эванс. Устроим ка лучший перекур. Вам бы только бездельничать, пробурчал Уилкокс. А сержант нас цапает и даст мне по шапке. Кстати, он где-то поблизости ошивается. Ничего подобного, он далеко отсюда. Давайте-ка найдем местечко поукромней и устроим перекур. Капрал Уилкокс пошел по шпалам, освещая себе путь фонарем. Эванс и Босуэл следовали за ним. Эванс фальшиво насвистывал какую-то мелодию. Эй, капрал! «А нас не задавят?» — спросил он, прекратив свистеть. «Дурак, это же заброшенный путь! Здесь уже сто лет и никто не ездит! Не видишь, что ли, что все поросло травой и рельсы заржавели?» «Да это я так! На всякий случай!» Услышав сзади приглушенный смешок Босуэлла, Уилкокс устал и раздраженно фыркнул и проворчал. «И какого чёрта я вечно с вами связываюсь!» Освещая себе дорогу фонарями, все трое молча шагали вперед под фальшивый свист Эванса. «А почему она светится? Так, гадай, что скрывается в тумане!» — вдруг спросил Боссуэлл. «Верно, радиация!» — ответил Эванс. «Кто говорил, что это радиация?» — вмешался Уилкокс, останавливаясь и поворачиваясь к ним лицом. «А разве нет?» — лукаво спросил Эванс. «Вы сами подумайте!» Нам сказали, что эта штука светится, пожирает человеческий мозг, кочует, где и вздумается, и никто не может ее остановить. Все сходится. Но «Ну откуда тебе в море возьмется радиация? возмутился капрал. Господи, неужели вы поверили всей этой брехне? возмутился в свою очередь Эванс. Они вам еще и не такой лапши навешают, только уж подставляйте. Придержи язык, Эванс. А то как. Закачу наряд вне очереди! Ладно, капрал, не кипятитесь, пошли дальше. Они продолжали путь. Неугомон Эванс развивал свою теорию. Это, видите ли, все ученые виноваты. У них там где-нибудь на атомной станции произошел несчастный случай вот они и пудрят мозги. Это чёртов туман на самом деле просто обыкновенное радиационное облако. Правда, Бернард? Точно, профессор! А землетрясение! «Как вы думаете, что это было?» «Ну, землетрясение», — бодро ответил боссу. «Заткнись, тупица. Это был подземный взрыв, Капрал. И насколько мы можем судить, атомный взрыв. Из-за этого и появилась радиация». В подтверждение своей теории Эванс энергично закивал. «Ерунду ты плетёшь, Эванс», — ответил Капрал. Сейчас его внимание было занято зияющей впереди черной дырой. «Что с дураком говорить?» — пробормотал Эванс. Уилкокс снова резко остановился, да так неожиданно, что в него врезался Эванс, а в Эванса — Босуэлл. «Впереди тоннель!» — сказал капрал солдатам. «Вот теперь и покурить можно», — сказал Эванс, расстегивая гимнастерку. «Ох, достали вы меня оба!» — проворчал Уилкокс, но его слова были истолкованы как согласие. Они прошмыгнули в тоннель, скрываясь от пытливых взглядов других солдат. Сидя на корточках, Эванс зажег спичку и, прикрывая ладонью пламя, поднес ее к сигарете боссуэла а затем закурил сам. О, простите, капрал! Притворно извинился он, протягивая Уилкоксу зажженную спичку. Но тот молча отказался и хмуро полез в карман за своим коробком. Капралы двое рядовых курили, сидя на рельсах. Объясните ко мне, мистер Всезнайка! — ехидно попросил Уилкокс. — Что же это за радиация такая, которую никакие приборы отыскать не могут? Капрал просто светился от удовольствия. — Спохватился старый дурень, — ответил Эванс. — С ней уже давно покончено. — Хлорид кальция, что ли, подействовал? — съязвил Уилкокс, удивляясь глупости своего подчиненного. А откуда мы знаем, что это был хлорид кальция? Это они... Для отвода глаз говорили, что разгоняют туман, а на самом деле уничтожали радиацию. «Господи, помоги нам!» — вздохнул Уилкокс, возводя очи горе. «Верно вам говорю!» — настаивал Эванс. «Нам же ничего неизвестно. Кто знает, какую штуку они изобрели, чтобы отделаться от радиации. Уж времени-то у них было предостаточно!» Уилкокс презрительно фыркнул, а Босуэлл Издал сдал приглушённый смешок. «Мы же с вами пушечное мясо», — продолжал Эванс. «Вот нас и пригнали сюда, чтобы убедиться, что радиации больше нет». «Без детекторов?» «Без детекторов! Ведь людям незачем знать, что это радиация!» «Господи!» — сдался Уилкокс. Его уже давно раздражала и огорчала нелепая логика Эванса, который порою был просто невыносим. «Сидите здесь!» приказал капрал солдатам, а я пойду вперед, разузнаю, как и что. Конечно, Уилкок смог отправить на разведку одного из подчиненных, но он был сыт по горло припирательствами, ему хотелось хоть несколько секунд побыть в одиночестве. Жалкие неудачники, думал капрал, бредя по темному тоннелю. Никогда вам не сделать карьеру в армии, вам бы только пожить на даровщинку, а об остальном пусть начальство думает. «Профессионалы нашлись. Сачки вы, а не профессионалы. Вам бы только от работы увиливать. А сколько пакости я от вас видел. Ведь только из-за вас я до сих пор не сержант. Шесть лет тяну эту чёртову лямку, и всё, не могу добиться повышения. В этом году я стал бы сержантом, не прицепись ко мне это пара гомадрилов. Почему именно я? Что во мне такого притягательного? Ведь они из кожи лезут, чтобы досадить мне». Потом Уилкокс вспомнил, как их полк был в Германии. Именно тогда Капрал влип в неприятную историю. Он стоял в карауле, а Эванс и Боссуэлл напоили его до бесчувствия. И он блеванул на надраенные ботинки сержанта, обходившего посты. Из-за этого происшествия Уилкокс чуть не попал под суд. Но сержанту, который должен был уезжать на следующий день, не хотелось с ним связываться. Однако наказание избежать не удалось. Потом Эванс и Босуэлл познакомили Капрала с одной гамбургской проституткой, которая, несмотря на то, что у нее была медицинская справка, подтверждавшая, что она совершенно здорова, заразила его сифилисом. И снова у Уилкокса были неприятности, ибо в армии неодобрительно смотрели на больных сифилисом, хотя случалось такое в армии постоянно. Потом эта неугомонная парочка пригласила Капрала в одно очень милое, уютное заведение в Северной Ирландии. Боусуэлл и Эванс утверждали, что это недалеко от казармы, и там их ждет радушный прием, если они переоденутся в штатское. В этом милом и уютном заведении все трое чуть не получили по пуле в затылок. Спасло их только то, что Уилкокс вовремя разбил стулом окно, через которое они и смогли удрать. Убегая, Эванс запустил бутылкой в заманившую их сюда суку и получил за это пулю в задницу» начальство, конечно, не было обрадовано подобным происшествием, но все-таки Уилкокс довольно удачно выпутывался из этих передряг. Он и сам понимал, что все могло кончиться куда хуже. Эти многочисленные происшествия, хоть и не влекли за собой слишком строгих взысканий, мешали Капралу получить повышение. Беда в том, что Уилкокс не мог устоять, когда эта парочка вовлекала его в очередную передрягу. Эванс и Боссел придумывали тысячи способов, чтобы подвести Капрала. То с помощью лести, то хитростью они заставляли его делать глупости, за которые потом приходилось расплачиваться. «Боже, какой длинный тоннель!» Уилкок как соглянулся и решил, что должно быть, свернул за поворот. Свет фонарей пропал. Тогда Капрал включил свой фонарь, но увидел только блестящую влажную стену тоннеля. Похоже, сейчас его никто не видит». «Далеко же я забрел, подумал Уилкокс. Сойдя с рельсов, он прислонил винтовку к стене, сунул фонарь под мышку и начал расстегивать брюки. Тут Уилкокс снова вспомнил про Боссуэлла и Эванса. «Даже поссать нормально не дают», — с досадой подумал он. Их ухмыляющиеся физиономии создавали некий психологический барьер, мешавший Капралу справлять малую нужду. Эванс и Боссуэлл знали об этом. И когда Уилкс шел в уборную, следовали за ним, становились по бокам и, осклабясь, следили, как бедняга тщетно пытается выдавить из себя хоть каплю. Даже сейчас, при мысли о них, Капрал не смог помочиться. Какого хрена эти козлы отравляют ему жизнь? Ну и покажет он им, когда станет сержантом. Может быть, дело только в этом? Может быть, Эти двое нарочно мешают ему, чувствуя, что, получив повышение, Уилкокс все им припомнит. Ублюдки. Капрал тупо уставился в стену туннеля. Луч фонаря освещал его лицо, расставленные ноги и держащиеся за пени с руки. Охваченный мрачными мыслями, Уилкокс не заметил, что у него под ногами расстилается сероватый туман. Облако становилось все гуще, поднималось все выше, пока полностью не окутало капрала. «Застрял где-то наш Эдди», — сказал Боссуэлл. Он всегда старался выкуривать всю сигарету, и сейчас короткий окурок обжег ему пальцы. «Ты себе это крак заработаешь», — заметил Эванс. «Ведь больше всего никотина именно в последней третьи сигареты». Боссуэлл пожал плечами. Есть о чем беспокоиться. «Эй, капрал, что вы там застряли? Пьянствуйте там втихаря, что ли?» — крикнул в темноту Эванс. Ответа не последовало. «Дуется должно быть», — предположил Эванс, стряхивая пепел сигареты и опираясь локтями на колени. «Бедняга Эдди! Не понимает он шуток, верно?» — сказал Босуэлл. «Ага. Хотя мужик он ничего. Только вот соображает туго. И поржать над ним всегда можно. Как думаешь, станет он когда-нибудь сержантом? Не, никаких шансов. Каждый раз, когда его хотят повысить, он умудряется влипнуть в какое-нибудь дерьмо. Каждый раз! Ведь это ж исхитриться надо!» На освещенном фонарем лице Эванса появилась злая усмешка. «Что же это все таки за туман?» — спросил Боссуэлл. «Только без трёпа, Рэй!» У Эванса всегда было несколько взглядов на одну и ту же тему, и его приятель знал об этом. Честно говоря, Бернард, ни хрена я не знаю. Но голову даю на отсечение, что во всем виноваты химики. Среду только загрязнять умеют. Слыхал, небось, как их вонючие заводы сливают в реки разные отбросы, а после там рыба дохнет. То-то. А сейчас какой-то дрянь уж, не знаю какой, они отравили воздух. Знаешь, как в фильме ужасов. Иди ты. Сам иди. Никакой это не туман а ядовитый газ, который быстренько ликвидировали. Верно говорю». Увлеченные разговором, они не заметили, как из темноты тоннеля к ним подкрался туман, в котором скрывался некто. Это был капрал Уилкокс с винтовкой на изготовку. Казалось, ему предстояла драка с толпой мятежников. Впереди послышались голоса, от звука которых в помутившемся сознании Уилкокса всполыхнулась какая-то неприятная мысль. Капрал увидел две фигуры, освещенные лучами фонарей. Обломки его собственного разбитого фонаря валялись где-то на рельсах в глубине тоннеля. «Где вы были?» — поинтересовались Эванс и Боссуэлл, но Уилкокс не обращал внимания на их расспросы. Он медленно приставил заряженную винтовку к колбу Эванса и спустил курок. По тоннелю пронесся грохот выстрела, смешавшийся с воплями Боссуэлла. На долю секунды короткая вспышка осветила леденеющую кровь в сцену. В первое мгновение рядовой совершенно растерялся, затем швырнул фонарем в капрала. Уилл как стоял, держа в руках дымящуюся винтовку. Его неподвижный взгляд был устремлен на Эванса, медленно падавшего на спину. Не переставая вопить, Боссоэлл бросился на утёк, оставив свою винтовку у стены тоннеля. От страха он совершил промах, начав карабкаться по крутому склону рядом с входом в тоннель. Ноги Босуэлл скользили по мокрой траве. Он падал, цеплялся за траву, но все было напрасно. Наконец его рука нащупала куст, уцепившись за который бедняга смог вскарабкаться на несколько футов повыше. В прохладном ночном воздухе резко и отчетливо щекнул затвор, что заставило Босуэлл карабкаться дальше. Бедняга понимал, что сейчас грянет выстрел. Босуэлл напряг все свои силы, и, несмотря ни на что, ему почти удалось взлететь на самую вершину склона. Он оглянулся назад. В этом заключалась его вторая оплошность. Внизу, у подножия склона, стоял Уилкокс. Не поднимая винтовки, он пожирал взглядом свою новую жертву. Босуэлл всхлипнул и пополз дальше, словно надеясь, что впереди его ждет помощь. Он вцепился в траву, но это было бесполезно. Растущий в рыхлой почве дёрн не мог выдержать его вес. Лишившись всякой опоры, Босуэлл начал соскальзывать вниз, по мокрой траве, его воскрюченные пальцы тщетно пытались найти, за что ухватиться. Он сползал медленно-медленно, пока его ноги не согнулись под прямым углом, коснувшись земли. Уилкок стоял над ним, готовый нанести удар прикладом винтовки. Из тоннеля робкой прозрачной дымкой выползал туман. Он становился все гуще, окутывая толстой пеленой обоих солдат.